83. В голове Эллин проносятся разные мгновения из последних дней. Она в одиночестве с задней стороны главного здания, где за ней кто-то наблюдал. Падение камня с утёса. Быть может, ей действительно грозит опасность. Стит забирает телефон. «Мне кажется, кто-то пытается тебя отпугнуть, вот и всё». «Но если дело в этом, то почему не трогают тебя?» Стит задумывается. «Не знаю», — наконец говорит он. В голове бурлят мысли. «А если эти твиты публикует не убийца? Может, это тот же тролль, который присылал аналогичные во время дела Хейлера? Не исключено. Его так и не нашли. Цимерман. Ей показалось, что она его уже где-то видела. «Возможно, это ничего не значит», — быстро говорит Стит. «Вдруг это просто розыгрыш, кто-то хочет напугать тебя, узнав, что ты из полиции. Как ни прискорбно, но женщины чаще подвергаются такого рода троллингу. Мы оба знаем, как тяжело приходится женщинам-полицейским. Эти тролли — обычные трусы, которые прячутся за клавиатуру. Они не способны к реальным действиям». Эллин кивает. «Он прав. Большинство из них не способно, но это как-то не успокаивает». Она работала с жертвами подобных троллей и знает, что настоящий страх возникает из-за угрозы насилия, от осознания, что кто-то наблюдает, ждет, от непредсказуемости его следующего шага. «Послушай, нам просто нужно иметь это в виду». Теперь голос Стида звучит спокойнее, как будто он сам в это поверил, высказав слух. «Кто-то, может убийца, а может и нет, пытается влезть тебе в голову, помешать расследованию». Ты не должна этого допустить, тем более на нынешнем этапе. Он мотает головой в сторону собравшихся людей. Все здесь полагаются на тебя. Они должны узнать, что происходит. Ты прав. Но под этими словами скрывается тревога. У Эллен возникает плохое предчувствие. Взяв себя в руки, после небольшой паузы Эллен выходит в центр зала. «Прошу прощения. Мне хотелось бы сказать несколько слов». Без толку, никто не смотрит в ее сторону. Громко хлопая в ладоши, элен повышает голос. «Прошу прощения, минутку внимания, пожалуйста. Я хочу вам кое-что сказать». «Самое время», — откликается кто-то, но элен продолжает, как ни в чем не бывало. «Я понимаю, ситуация тревожная, и у вас, наверное, вопросов больше, чем у меня ответов. Сейчас я могу сказать только, что на острове произошло кое-что серьезное. И ради вашей же безопасности...» Лучше держаться вместе. Поднимается недовольный ропот, но Эллен не обращает на него внимания. Уверяю вас, полиция в курсе ситуации, как только будет возможность, нам пришлют кого-нибудь на помощь. Так что происходит конкретнее? раздается еще один голос. Боюсь, я не могу сказать, пока мы не получим больше фактов. Стройка пота щекочет затылок. Люди снова перешептываются, качают головами. По залу прокатывается рябь напряжения, на лицах отражается неприкрытая враждебность. Эллен знает причину. Людям нравится, когда кто-то берет управление на себя, но не нравится отсутствие ответов. Без них разгуливается воображение. Продолжая говорить, она мысленно дорабатывает сырой план, который подготовила, указание, что делать, если кому-то понадобится в туалет или возникнет чрезвычайная ситуация. Она не успевает пересечь зал, как вперед выходит мужчина с искаженным от недовольства лицом. Его руки, засунуты в карманы, торчат лишь большие пальцы, направленные в ее сторону. Он излучает враждебность. «Почему вы нам больше ничего не говорите?» Его обгоревшая на солнце левая щека выглядит так, будто ему только что дали пощечину. «Туманное упоминание, что на острове что-то случилось, не годится. Моя жена в ужасе. Она скормит отговорками». «Кое-кто слышал, как официант говорил, будто на пляже нашли труп». Встретившись с ним взглядом, Элин чувствует себя беззащитной. «Боюсь, на этом этапе мне больше нечего добавить. Сейчас наша задача — обеспечить вашу безопасность». Мужчина не сводит с нее глаз, словно бросает вызов. И тишину нарушает лишь громкий вой ветра снаружи. Звук неистовый, неудержимый, словно ветер раздирает фундамент здания. Повисает напряженная тишина. Но Эллен понимает, она получила передышку лишь потому, что уже почти полночь. Люди устали, не способны мыслить здраво. Так что время у нее на исходе. Когда завтра все проснутся, они будут в бешенстве, нужно быть готовой. Шагнув назад, она говорит Стиду, «Я еще раз просмотрю свои заметки и показания, которые прислал Джонсон». «Я тоже». Устроившись в дальнем углу, Эллен начинает читать, пытаясь найти хоть что-то. Теперь у нее есть правдоподобный мотив. Но если Джексон умер, то кто убийца? Это должен быть человек, связанный со всеми тремя периодами, со школой, убийствами подростков и настоящим временем. Вариантов кот наплакал, а время поджимает, и пока Эллен листает файлы, она прокручивает в голове разговор с Уиллом. Иногда смелость нужна именно для того, чтобы что-то не сделать. признать, что ты не всемогущий, глаза щекочет от слез. А если он прав, что если она прыгнула выше головы? Ее пожирают мысли о прошлом, и мысли вращаются по спирали. А если ночью что-то случится с Фарой, Эллен за нее в ответе. А что насчет твитов? Мысли бурлят в голове, но напряжение дня сшибает с ног как таран. Она откидывается на спинку стула. и на мгновение закрывает глаза. 84. День четвертый. Чьи-то голоса возвращают Эллинг к действительности. Она точно не знает, сколько времени проспала. Открыв глаза, она вздрагивает. Над ней стоит Роннан с телефоном в руке и крутит его в пальцах. «Простите, что разбудил. Ничего страшного». Она садится прямо. «Мне не следовало засыпать». По всей тускло освещенной комнате на креслах и на полу спят люди. Лишь несколько человек еще не спят. Характерное свечение мобильных телефонов придает их лицам жутковатый оттенок. Оглядевшись в поисках Стида, Эллен замечает, что он тоже сдался и заснул в кресле, уронив голову на бок. Эллен слегка пинает его ногой, чтобы разбудить, но в ответ раздается лишь тихое похрапывание. Роман кивает. «Вполне понятно». Мне и самому следовало бы и вздремнуть. Но после нашего разговора в голове роятся мысли. Я все думал о Джексоне. Вы спросили, есть ли у него семья?» Он качает головой. «Меня только что осенило. Во время митинга протеста Джексон был не один. Он вроде даже представил мне своего сына, сказал, что они работают вместе. Там было столько народа, и все как в тумане. Можете что-нибудь о нем вспомнить?» «Немного». Он был в бейсболке с бородой, и глаза, как у Джексона, близко посаженные. Он умолкает и хмурится. Вообще такое, что я припоминаю, он слегка заикался, как и Джексон. Наверное, из-за этого я и решил, что они родственники. Я знаю, что это передается по наследству. У моего дяди было заикание, и у моей двоюродной сестры тоже. Заикание. Элин впитывает эти слова, и в голове зарождается какая-то мысль. То, что она уловила в самом первом их разговоре. Его аккуратную манеру говорить. Почти незаметная пауза в начале каждого предложения, как будто ему нужно выстроить слова в голове. Еще одна ассоциация. Синяя футболка на человеке в лесу. Такого же цвета, как и футболка, которая на нем сейчас. И, наконец, все складывается. Одну минутку. Эллен сует руку в сумку и вытаскивает полиэтиленовый пакет с разорванной фотографией. Трясущимися пальцами раскладывает полоски бумаги на коленях и разглядывает снимок. Из обрывков появляются лица. Девочки, мальчики, учителя, вожатые. Она снова рассматривает их, пока взгляд не останавливается на одном человеке. Калебе. Вот он. В заднем ряду один из вожатых. На мгновение она перестает видеть Калиба, это совершенно другой человек. Сейчас мягкий изгиб челюсти скрыт под бородой, а длинные всклокоченные волосы удлиняют лицо. Надвинутая на глаза бейсболка меняет его еще сильнее. Но теперь, когда Элин знает, что искать, сходство сразу заметно. Глаза, губы. Именно это подсказало ей подсознание, когда она впервые нашла фотографию в мусорном ведре фары. и составила вместе разорванные кусочки. Ее пульс учащается, а мозг собирает воедино разрозненные нити, заикание, комментарии Стида о том, что Калиб пренебрежительно отзывался о Сете, слова Ханны о том, что Калиб потерял отца. А отцом был Портер Джексон. Это он, бормочет Эллен. Ветер снова бьется о стену, заглушая ее слова. Калиб, Был на острове во время убийств Кричера. 85. Показывая фотографию, лежащую на коленях, Элин спрашивает Ронана, с трудом выдерживая спокойный тон: «Вы видели с Джексоном его?» Наклонившись, Ронан рассматривает фотографию. Простите, трудно сказать, это было так давно. Он похож, если это поможет. Он колеблется. Вы знаете, кто это? Эллен кивает. Несмотря на тусклое освещение, Ронан оглядывает собравшихся в зале. «Вы правда считаете, что если это сын Джексона, он замешан?» «Точно не знаю. До сих пор она была уверена, что убийца напрямую связан со школой, с происходившими здесь событиями, но в то время Калиб даже не родился. У его отца есть правдоподобный мотив, как у бывшего ученика, но не у Калиба. Что она упустила, размышляя о мотиве?» «Я разбужу своего коллегу. Как только мы получим больше информации, я вам сообщу. Если вы вспомните что-нибудь еще...» «Конечно». Ронан кивает и пробирается обратно на свое место. Как только он уходит, Эллен пытается разбудить Стида. Он спит беспробудным сном. Требуется целая минута, чтобы его растолкать. «Который час?» Он потирает глаза. «Я не хотел засыпать». Начало шестого. Эллен пересказывает ему слова Ронана. Каждое слово прерывают зевки, которые никак не удается подавить, и она не знает, хорошо ли понял сказанный стит, пока, наконец, он резко не выпрямляется, глядя в сторону Леджеров. И что думаешь, взять его, пока он не сообразил, что происходит? Хорошая мысль. Забрав сумки, они осторожно пробираются между спящими. Элена освещает путь фонариком. Сначала луч высвечивает Ханну, свернувшуюся калачиком. Рядом с ней спит Майя. до сих пор сжимая в руке телефон. «Калиба нет», — шепчет Элин легонько тряся Ханну за руку. Увидев Элин Ханна удивленно распахивает глаза. «Простите, что беспокою», — говорит Элин — «но вы не знаете, где Калиб?» Ханна качает головой, сонно глядя на нее. «Он был здесь?» Она осекается, заметив их тревогу. «Что-то случилось?» «Да, мне нужно с ним поговорить». «Я разбужу Маю Ханна сжимает руку двоюродной сестры и что-то шепчет ей на ухо. Не вставая, Майя смотрит на них. На ее лицо падают волосы. «Он был здесь, когда я заснула», — говорит она. «Заснул еще до меня, я слышала его дыхание». Он не вставал посреди ночи и не говорил, что хочет выйти. В смятении элен медленно разворачивается. «Если Калип ушел, то куда?» Охране у двери строго указали никого не впускать и не выпускать, не считая людей с провожатыми до туалета. А если никто не вернется, немедленно поднимать тревогу. Как он мог проскользнуть мимо охраны? Нет, но Майя останавливается, нахмурившись. Вообще-то я слышала шаги несколько часов назад. Я толком не проснулась, так что не знаю, он ли это был. элен кивает. Ей это не нравится. Вы не заметили ничего странного в его поведении в последние дни? Что-нибудь... не соответствующие его характеру?» Ханна качает головой. «Нет. Но все это время я жила в собственном мире. Он был расстроен, вы сами видели. Но не считая этого...» «Аналогично», — говорит Майя. «Он не говорил что-нибудь нехорошее о ком-либо из вашей компании? Не ссорился с кем-нибудь?» — спрашивает Стит. «Ну, ссора это не назовешь», — отвечает Ханна после паузы. Но Калеб довольно ясно выразил свою неприязнь к Сету. И Джо. Я решила, что они как-то его задели. Стит наклоняется ближе. «Это Калиба?» Он указывает на большой рюкзак в ногах у Ханны. Она кивает. «И вот еще его чемодан». Быстро и четко Стит сначала обыскивает рюкзак, а потом расстегивает молнию на чемодане. Майя и Ханна молча наблюдают, как он шарит в содержимом. «Ничего интересного». говорит Стит через несколько мгновений, застегивая молнию. «Другого багажа у него нет?» «Нет», — бормочет Майя, но тут же хмурится. «Хотя...» — она поворачивается к Хане. «До ухода с виллы вы оба пришли ко мне в комнату, так? Ты, Ханна, решила проверить все напоследок? Вдруг мы что-то забыли?» Она задумывается. «Когда ты вышла, мы с Калибом болтали. Я отошла в туалет, а когда вернулась, он возился с молнией твоего чемодана. Сказал, что она расстегнулась. В то время я не придала этому значения, но...» Подняв брови, Элин смотрит на Стида. «Неужели Калеб настолько дерзок? У вас есть маленькая сумка со всем необходимым?» «Да, вот она», — указывает Ханна. Элин размышляет. Калеб мог решить, что никто не будет открывать чемоданы, пока они не покинут остров, тем более когда все необходимое есть в отдельной сумке. Хорошее место, чтобы спрятать что-нибудь. Стит придвигает чемодан ближе к себе. «Ничего, если я его открою». Ханна кивает. Потянув за молнию, Стит расстегивает ее и откидывает крышку. На мгновение кажется, что Майя ошиблась. Элин видит лишь скомканную одежду, набросанную кучей. «Вот», — медленно говорит Майя, — «это же не твое, Ханна, верно?» В углу рядом с купальником Ханны втиснута сумочка с туалетными принадлежностями. Ханна кивает, и Стит достает сумку. «Выглядит невинно», — отмечает он. «Может, ему просто не хватило места в своем чемодане», — предполагает Майя, тоже не замечая в сумке ничего зловещего или противозаконного. «Тогда почему он просто не спросил, не могу ли я положить ее к себе?» — хмурится Ханна. «Зачем прятать тайком?» Открыв сумку... Стит роется в ее содержимом. Зубная щетка, паста, шампунь. «Просто туалетные принадлежности», — говорит Майя, и осекается, когда Стит высвечивает кое-что фонариком. Когда он вынимает этот предмет, она открывает рот, но так ничего и не произносит. 86. «Паспорт». Эллен поднимает фонарик. и тусклый луч высвечивает слова «Кристофер Джексон». На другое имя и с другим лицом. Она изучает фотографию. Густая борода, темнее волос, удлиняет лицо и придает коже землистый оттенок. Сходство с человеком на фотографии, которую она выудила из мусорного ведра фары, разительное. Она снова возвращается к имени, и ее пульс учащается. «Кристофер». «А не это ли имя было на документах по созданию заповедника, который ты нашел в хижине?» Стит кивает. «Значит, если Калиб на самом деле Кристофер, те планы по развитию острова принадлежали Калибу и Портеру Джексону». Эллен вспоминает статью о строительстве и отвергнутый план по присвоению острову статуса участка особого научного значения. И Крис там тоже упоминался, в этом она уверена. Шестеренки в ее голове начинают вращаться и включают механизм. Ты вроде говорил, что Калиб был не в восторге от курорта. «Да», — отвечает Стит, — «мне это показалось немного неуместным, учитывая случившееся». Ханна смотрит на Эллен. «Мне он говорил что-то похожее. Думаешь, Ронан Делей не знал об этих планах, когда предложил построить курорт?» — медленно говорит Стит. «Понятия не имею». Но если это был проект Калиба и Портера Джексона, и он так и не воплотился, это, безусловно, подтверждает, что у Джексона были основания противодействовать планам деления. «Да, я...» Стит умолкает. «Погоди-ка, тут есть что-то еще». Он продолжает копаться в сумке. Эллен заглядывает ему через плечо и видит за выцветшей упаковкой обезболивающих сглаженный уголок телефона. Когда Стит вытаскивает его, они обмениваются многозначительным взглядом. Пропавшая карта памяти. Стит нажимает боковую кнопку. Пароля нет, экран сразу же оживает. На нем упорядоченная сетка иконок. «Это экран Беа», — тут же говорит Ханна бледнее. Стит щелкает по иконке конверту в углу. «Наверное, это ее рабочая учетная запись». Эллен смотрит на вереницу непрочитанных писем, Сверху подгружаются новые. Стид задает в поиске имя Калиба и начинает методично щелкать и по другим иконкам. «Ватсап?» «Сообщение?» «Похоже, он тщательно все почистил, не следа его переписки с Беа». Нахмурившись, Хана указывает на иконку в верхнем углу. «Проверьте это. Это ее учетка в Яху. Мы завели эту почту в детстве. Я и не знала, что Беа до сих пор ею пользовалась». Стит открывает приложение. Во входящих поток новых писем Эллен напряженно ждет. Когда загружаются самые новые письма, наверху появляются не письма от Калиба. Отправитель — сама Беа. 87. «Похоже, в письмах, которые она отправляла самой себе, копии сообщений от Калиба», — говорит Стит. «Насколько я вижу...» Беа послала их калибу в то утро, когда компания прибыла на остров. Он водит пальцем по экрану. Видимо, она тоже нашла паспорт. Скопировала фотографию оттуда и спросила, что это. Стит умолкает, продолжая листать. А еще спросила его про имейлы, e которые обнаружила, написанные с другого адреса, с угрозами, судя по всему. И, похоже, он так и не ответил. — В письмах есть даты? Стит ведет пальцем вниз по экрану. Первая отправлена полтора года назад. Полтора года назад. Это не может быть совпадением. Примерно в то же время был построен курорт. Прошло совсем немного времени после смерти Портера Джексона. Майя поворачивается к Хане. Калиб говорил тебе, что у него умер отец, да?» Хана кивает. И явно при трагических обстоятельствах. Позавчера он сказал, что незадолго до смерти отца кто-то мошенническим путем выманил у него все деньги. И еще говорил, что отец как раз начал налаживать свою жизнь, когда это случилось. Элин обдумывает ее слова и вспоминает, что сказал Ронан делени о неудачных инвестициях Джексона с его подачи. Кусочки мозаики начинают складываться и впервые образуют внятную историю, дающую Калибу ясный мотив для убийства Сета делени. А судя по тому, что они обнаружили, похоже, Беа наткнулась на подлинные документы Калиба что дало ему мотив и для ее убийства. Элин потрясена, осознав, что проклятие тут вообще ни при чем. У Калиба совершенно другой мотив. «Думаю, одни неприятности потянули за собой другие», медленно говорит она, отойдя в сторонку, чтобы Ханна и Майя ее не услышали. «А если Калиб с отцом не смогли устроить на острове заповедник, потому что не выудил из портера Джексона все деньги, которые помогли бы продвижению проекта. И тогда Дилейни спокойно построил курорт. Прямо-таки плевок в лицо. И именно так. Джексоны пытались протестовать против строительства, но безуспешно. А вскоре после этого Портер Джексон умер. Она смотрит на Стида. Это значит, у Калеба был серьезный мотив. Месть. элен кивает. гораздо более серьезный, чем проклятие скалы Жнеца. «А как насчет того, что мы нашли в пещере и убитых подростков?» медленно спрашивает Стит. «Как это укладывается в теорию?» «Мне кажется, отлично укладывается. Я уверена, что пещера — дело рук Портера Джексона, и у него как раз и был тот самый мотив — проклятие Жнеца. Различия, которые мы отметили в двух делах, возникли потому, что убийства совершили два разных человека. «Думаю, Портер Джексон был одержим скалой и в 2003 убил тех подростков, а Калиб просто воспользовался этим, чтобы сбить нас со следа». Звучит разумно, но я никак не могу понять, почему заповедник на острове так много значил для Джексонов. Вспомни, что сказал Калиб Хани, мол, его отец незадолго до смерти наладил жизнь и письма с угрозами Сету. В обоих случаях смысл один — роном делений мешает людям наладить жизнь если угрозы посылал калиб джексон может дело именно в этом возможно заповедник был для его отца способом справиться с желанием убивать если бы на острове сделали заповедник здесь не стало бы людей вот и нет искушения это разрушило бы чары именно так я эллен умолкает услышав приближающиеся шаги Повернувшись, они видят Тома, спортивного инструктора, пробирающегося между спящими людьми. «Вы должны кое-что знать», — быстро говорит он. «Я только что видел снаружи человека, он бежал по мосту на островок». Эллен охает. «Когда?» «Минут десять назад. Я как раз проснулся и услышал глухой стук. Сначала решил, что это буря, но потом вспомнил, что забыл убрать одну стойку с досками для серфинга. Я не хотел, чтобы они повредили лодочный сарай, и пошел их убирать». «Предполагаю, вы пошли не через главную дверь?» Том стыдливо качает головой и указывает на небольшую перегородку в дальнем углу, идущую параллельно стене. «За этой перегородкой есть дверь». Он делает паузу. «Я вышел и всего через несколько минут увидел его». «Это не кто-то из персонала?» «Не могу сказать точно», — отвечает Том. «Еще темно, а мост не освещен». Уэллин сосет под ложечкой. «Островок». Повернувшись к стиду, она понижает голос до шепота. «Ты же прочесывал островок, да?» «И довольно тщательно». «А не мог чего-то упустить?» «Не исключено, там очень густой лес». «Я хочу взглянуть еще раз. Пойду туда». «Одна...» — хмурится Стит, «Придется. Нельзя оставить главное здание без присмотра». «Что, прямо сейчас?» Она кивает. Когда она выглядывает наружу, по венам уже пульсирует адреналин. «Если убийца предположительно Калиб, думаю, есть веское объяснение, зачем он туда пошел». Фара. 88. После того, как детективы ушли, Майя снова ложится и темные кудри рассыпаются по светлой кофте. «Постарайся уснуть, Ханна. Ты все равно ничего не можешь сделать. По крайней мере, сейчас. Тебе нужно поспать». Ханна потрясенно смотрит на нее, как Майя может сейчас говорить об отдыхе. Стоит Ханне подумать о том, насколько сократилась за эти дни их компания, как накатывает волна тошноты. Их осталось всего двое. Мысль об этом невыносима. Я просто не могу понять. Слезы жгут ей глаза. Калиб, Он же любил Беа!» «Как он говорил о ней!» «Такое не сыграешь!» Ханна перебирает в памяти их разговоры и в груди набухает комок злости и раздражения. Она вспоминает его ощутимое горе. Как же она могла упустить нечто столь важное? «Люди лгут, Ханна. Сама знаешь», — монотонно говорит Майя. «Знаю. Но когда он успел? Мы же все время были вместе». «Не все время. Я как раз об этом думала и поняла, что после случившегося каждый жил в своем мирке, и считал очевидным, что Калеб у себя в комнате. Но он мог тихонько выскочить. Много раз он ходил в ресторан в одиночестве, говорил, что принесет напитки или что-нибудь перекусить. Но кто знает, чем он занимался на самом деле. Я не могу сказать точно, где мы сами находились. Хана кивает, размышляя. Но как он мог совершить что-то настолько ужасное? Даже если ненавидишь кого-то, это не дает тебе права. Она осекается и уже не может сдержать слезы. Они льются по щекам. Не знаю. Как можно проникнуть в его голову? Майя делает паузу. И не стоит тебе в этом копаться. Мы и так уже через столько всего прошли. Джо... Больше нет. Она пытается посмотреть Ханни в глаза. Мы ведь даже не поговорили о том, что случилось. В смысле, А Джо. Ханна кивает и дает волю чувствам. Злость на Джо смешивается со странным чувством вины. С сожалениями. и любовью. Ханна не способна это понять, не говоря уже о том, чтобы справиться со своими эмоциями. Они стоят комом в горле. «Я не могу простить ее за Лиама, но все равно люблю Майя», запинаясь, говорит она. Избея то же самое», она сглатывает. «Я так сильно любила их обеих, а теперь их больше нет». «Я знаю». Майя берет ее за руку, и здесь, на полу, в забитой спящими незнакомцами комнате, Наконец-то прорываются слезы и подлинные чувства. Ханна рыдает не только из-за своего горя. Она оплакивает Беа, Лема, всех. Все эмоции, собиравшиеся в огромный комок, наконец-то раскрываются. «Я совсем одна, Майя», — говорит Ханна, впервые не только произнося это вслух, но и признаваясь самой себе. «Совсем одна. Моих сестер больше нет». В груди болит так, словно горе ударила туда кувалдой. Майя смотрит на нее. На мгновение Хане кажется, что Майя тоже вот-вот расплачется, но та тянется к ней, притягивает к себе и обвивается вокруг, обнимая всем телом. Ханна помнит, что они делали так в детстве, в последний раз в ночь пожара. У Майи всегда были кошмары, и Ханна обвивалась вокруг нее, пока та не засыпала. «Ты не останешься одна», — мягко говорит Майя. «Обещаю. У тебя есть я. И на этот раз, Ханна, я тебя не брошу. Я буду с тобой, сколько потребуется». 89 девять Выйдя наружу, Эли оказывается в самом сердце бури. Уже расцвело, но небо почти не посветлело. Проливной дождь хлещет сбоку, по лицу и шее. Она даже чувствует бурю на вкус. От намокшей пыли исходит тяжелый земляной дух. Буря опустошила все вокруг, на террасе разбросаны стулья, дорожку усеивают сломанные ветки. Деревья вокруг, угрожающие скрипят, стволы сгибаются от порывов ветра. На пляже еще больше разрушений, на песке валяются, вырванные с корнем сосна и мертвая медуза. Стойка с досками, о которых говорил Том, перевернута, ветер унес доски и швырнул их на пляж, одну на другую. Когда Элен оглядывает все это, ей начинает казаться, что курорт не переживет бурю, что ветер и скала, сам остров не успокоится, пока не сотрут его с лица земли, не оставив ни следа от дел рук человеческих. Элин медленно пробирается по скалам к деревянному мосту. Поначалу она колеблется, камни стали скользкими от воды. Каждый шаг приходится делать с осторожностью, раскинув руки для равновесия. За несколько минут она, наконец, добирается до моста. Тонкие доски тоже скользкие, и Элин с замиранием сердца смотрит, как они бешено раскачиваются из стороны в сторону. Крепко схватившись за веревки перил, она делает осторожный шаг вперед. Лицо колют мелкие брызги дождя, попадая в глаза так, что островок расплывается в поле зрения. Но она смотрит только вперед, и старается не смотреть вниз сквозь щели в досках. Вода там больше не зеркально гладкая, не мятно-голубая, а темная и злобная, плюется белой пеной. В груди пульсирует страх, и Элен испытывает облегчение, когда наконец-то оказывается на твердой поверхности с другой стороны. Она бежит по тропе между деревьями, чей густой полог защищает от дождя, но не от ветра, и ветви над головой яростно дрожат. Из сумрака проступает вилла, Кажется, она едва держится, выглядит слишком хрупкой для такой бури. Остановившись у двери, Элин заглядывает сквозь забрызганное дождем стекло. Похоже, внутри пусто, после ее визита сюда с Фарой ничего не изменилось. Найдя мастер-ключ, она подносит его к двери, и та с щелчком открывается. Затаив дыхание, Элин медленно входит в комнату, наконец-то укрываясь от бури. Но внутри пусто. «Фара!» — зовет она. Ответа нет. Она осматривает ванную. Никого. У Эллен колотится сердце. В этот раз она еще острее чувствует здесь одиночество и оторванность от всего мира. Встав в центре комнаты, она не только осматривает ее, но и прислушивается, пытаясь различить что-нибудь на фоне бури. И тут ощущает покалывание в затылке. Хотя комната пуста, у Эллен возникает стойкое чувство, что за ней наблюдают. Она тут же вспоминает фотографию из твиттера. Может, и сейчас на нее кто-то смотрит. Она с тревогой идет к двери на террасу. А на стил разбиваются волны, накатывая прямо на доски, омывая ножки стульев и стола. Сюда никто не мог выйти, разве что самоубийца. Одна волна, и он уже очутился бы в воде. Эллен ныряет в чащу справа от террасы, но путаница ветвей скрывает лишь грязные лужи и сурую, Влажную тень спалой листвой. Элин идет дальше. Лес становится гуще, она с трудом пробирается между стволами. Тьма под деревьями играет с ее воображением. Продираясь сквозь заросли, Элин видит, как мелькает тень, но относит это насчет бури и ощущения неустанного движения, которое она создает. Еще через несколько шагов начинается склон, и быстрые ручьи из дождевой воды устремляются к морю. Им преграждают путь камни и сломанные ветки, в этих местах образуются водовороты. Через несколько минут Эллен уже тяжело дышит и взмокла от пота. Приходится прикладывать все силы, чтобы не упасть на скользкой земле. Она почти у берега. Продравшись сквозь заросли, она видит только море. Бурные волны накатываются на скалы и отступают с такой силой, как будто могут унести с собой часть острова. Оглядевшись, Эллен уже собирается повернуть назад, как вдруг замечает что-то боковым зрением. Из-за дерева торчит нога, бледная икра. У Эллен почти останавливается сердце, и она устремляется туда. Нет. Обогнув дерево, она видит фару, лежащую на спине, в грязи, с завязанными глазами. И она не шевелится. Жуткая паника сжимает грудь. При виде темного пятна крови на волосах фары, у Эллин все внутри переворачивается, сердце колотится, она шагает ближе. Теперь видна большая рана на голове и кровь на левом виске. Калиб ее ударил, в точности, как Джо Леджер. Но отвращение, которое Эллен испытывает к нему, ничто по сравнению с отвращением к самой себе. Из ее горла вырывается рыдание. Она подвела фару. Подвела. В голове мелькает мгновение. Когда Фара пыталась ей довериться, Элен оттолкнула ее, сделала неправильный выбор. Всего несколько часов назад элен была такой наивной, когда металась по острову. Она и правда думала, что кончится как-то иначе. Дрожащей рукой она касается шеи Фары. Вспыхивает огонек надежды, но быстро угасает. Пульса нет, не считая горячего биения собственной крови. Она снова всхлипывает. Она плачет не по Фаре, а Пауилу, по потому что знает, каково будет ему. Как горе пустит в нем корни, будет расти и неизбежно его изменит. «Прости», — бормочет она, — «мне так жаль». элен уже собирается отдернуть руку, как замечает какое-то движение, такое мимолетное, что кажется, это биение ее собственного сердца. Придвинувшись ближе, она чуть сильнее нажимает пальцем на кожу фары. Неужели это пульс? 90. Элин нажимает снова. Да, это пульс. Слава Богу. Ее охватывает волна облегчения. Фара тут же говорит она. Ты меня слышишь? Фара без сознания. Дышит, но не реагирует. Эллен опускается на колени перед ней, осторожно передвигает, чтобы можно было сделать искусственное дыхание, снимает повязку с глаз и слегка запрокидывает голову Фары, поднимает ее подбородок и проверяет, нет ли чего во рту. То ли из-за того, что ее передвинули, то ли Фара просто приходит в себя, но Эллен слышит слабый стон. Глаза Фары на краткий миг открываются и снова закрываются. Проходит несколько мучительных секунд, прежде чем веки Фары снова подрагивают, и она окончательно открывает глаза и пытается сфокусировать взгляд. «Это я, Эллен! Ты в безопасности!» Фара пытается сесть, и Эллен в ужасе смотрит на нее. Если у нее повреждены шея и позвоночник, ей лучше не двигаться. «Постарайся не двигаться», — предупреждает она. «У тебя ужасная рана на голове». Но Фара уже садится. «Мне холодно. Ее бьет дрожь». Фара обхватывает себя руками. «Ужасно холодно. Я не могу здесь оставаться». Элин колеблется. Фара права. Она насквозь промокла, а буря и не собирается утихать. Если они останутся здесь, то замерзнут. «Хорошо, но прежде чем ты встанешь, я должна тебя осмотреть. Можешь пошевелить пальцами на руках и ногах». Однако через несколько минут она признает поражение. Фара начинает подниматься. Элин помогает ей, поддерживая. Когда они шажок за шажком двигаются к вилле по скользкой земле, Эллен не сводит взгляда с лица фары, искаженного болью. Каждый корень дерева, каждая лужа — препятствие. Какое же облегчение, когда они, наконец, добираются до виллы. Пойдем внутрь, согреешься. Но когда Эллен открывает дверь, там на всю мощь работает кондиционер и холод пробирает до костей сквозь мокрую одежду. Она быстро находит пульт от кондиционера и выключает его, ведет фару к кровати и не находит в ее лице знакомых черт, только фиолетовые синяки, ссадины и бледность. Как только Фара ложится, Эллен накрывает ее одеялом. Фара до сих пор трясется от холода, стуча зубами, и вздрагивает, когда голова касается подушки. Взяв стакан с тумбочки у кровати, Эллен наполняет его водой и протягивает ей. Фара слегка приподнимается и медленно пьет. «Так что случилось?» — мягко спрашивает Эллен, но одергивает себя. «Не волнуйся, я пойму, если ты не захочешь говорить». «Нет, все нормально». Поставив стакан, фара снова откидывается на подушку и морщится. «Это был... Калиб. Он...» Она пытается подобрать слова. «Он меня чем-то ударил и оставил умирать». Она на миг закрывает глаза. Эллен пытается сглотнуть комок в горле. «Когда он на тебя напал?» «Наверное, несколько часов назад». Глядя на Фару, Элен замечает новые детали — грязь и мелкие царапины на ее щеках и лбу. А порез под глазом сочится кровью. «Я пряталась здесь со вчерашнего дня». «Калеб пришел к тебе в кабинет, да?» Фара кивает. Ее глаза блестят, она оживляет воспоминания. «Дежурный администратор передал мне сообщение, что детектив хочет встретиться со мной у меня в кабинете. Я решила, что это ты, но когда пришла туда...» Она нервно сглатывает. «Не торопись». Фара берет себя в руки и начинает снова. «Когда я пришла туда, он меня ждал. Сначала я пыталась разрядить обстановку. Схватила сумку и сказала, что мне нужно уходить. Но его лицо...» Она сдавленно сопит. Я сразу же поняла, что он меня не отпустит. Я выбежала через заднюю дверь, и мне удалось оторваться. Я спустилась по лестнице к скалам около островка. Я знала, что под землей позади виллы есть техническое помещение. Больше мне ничего не пришло в голову. Я подумала, что он не знает об этом месте. Она колеблется. Я была права. Он не знал. В лесу я от него убежала. Ее глаза становятся туманными, расфокусированными. У тебя не было телефона, чтобы кому-то позвонить? Он остался в сумке, которую я потеряла во время побега. Глаза фары снова закрываются. Она теребит одеяло, зажав его пальцами. Мы нашли сумку, когда искали тебя, но телефона там не было. Элин замолкает, услышав громкий стук. Вздрогнув, фара дергает головой и смотрит на дверь. У Элин учащается пульс. Калип наверняка еще бродит неподалеку, а может, и наблюдает за ними в эту самую минуту. Она вскакивает на ноги, но не успевает сделать ни шагу, как стук раздается снова. И уголком глаза она замечает. Движение. 91. один. Элин разворачивается, но видит лишь ветку, свисающую в метре от оконной рамы. Ветер колышет ее, и она провисает под странным углом, как будто ее оттянули вниз. Это всего лишь ветка. Элин снова садится на кровать, но не теряет бдительности, обшаривая глазами комнату. Ты говорила про сумку, напоминает она. Фара кивает. Наверное, телефон взял Калиб. а от остального избавился». Она снова морщится, меняя позу. «Сегодня утром я пыталась вернуться на главный остров, но Калиб меня заметил, а, может, всегда знал, что я здесь и дожидался подходящего момента. Я снова попыталась убежать, но на этот раз он меня догнал. Видимо, решил, что у него получилось, что я...» Она умолкает, смаргивая слезы. «А ты знаешь, почему он тебя преследовал?» мягко спрашивает Эллен. Да. Фара поднимает голову, чтобы посмотреть ей в глаза. «Ты ведь знаешь, что я была на острове, когда убили подростков?» Эллен кивает. «Я уже поговорила с Уиллом, он все объяснил». От облегчения черты Фары разглаживаются. «Калиб, он же Крис, как его звали тогда, в то время был вожатым в лагере. Несколько месяцев назад он приехал сюда с другом. Я тут же его узнала, но решила, что у меня разыгралось воображение, что он просто похож. Тут еще история с моим бывшим. Голова плохо работала. Я не вспоминала об этом, пока он снова не появился несколько недель назад. Когда я услышала его голос, то задумалась. Но решила, что это все из-за того, что я чувствую себя виноватой и делаю из мухи слона. Фара качает головой. А потом заметила, как он на меня смотрит. Он несколько раз заходил в бар якобы за пивом, но я была уверена, что он за мной наблюдает и не из праздного любопытства. «Он тебя тоже узнал?» «Видимо, да. Тогда я и нашла старую газету с фотографией старой школы, и она подкрепила мою уверенность». Фара трет пальцами виски. Все это не имело большого значения, но когда упала Беа, а Сета нашли мертвым... И я знала, что Калиб был в их компании. Я вспомнила, что, будучи вожатым, он постоянно болтал о старой школе, с коллежницей, пытаясь нас испугать. Он всегда выглядел слегка странноватым. И тогда ты решила, что к этому причастен Калиб?» Она кивает. «Наверное, он догадался о моих подозрениях. Может, понял, что если он меня узнал, то и я его...» Я стала гадать, не он ли присылал мне сообщение, чтобы запугать, и чтобы я уехала с острова, пока он не появится тут в третий раз. И он никак не мог знать, что ты подумаешь, будто их посылает твой бывший. Да, и когда я не уехала, как он надеялся, он понял, что нужно предпринять что-то еще. Она кусает губу. Мне не следовало терять бдительность. Глядя на нее, элен мучается, осознавая свою вину. Ее щеки пылают. «Не вини себя. Я не прислушалась к тебе, когда ты хотела поговорить. Оттолкнула тебя», — она качает головой. «Прости. Мне следовало отнестись к этому серьезней». «Нет», — твердо отвечает Фара, — «не извиняйся. Ты нашла меня, и это главное. Если бы я провела там чуть больше времени...» Она сжимает руку Эллин. Их взгляды встречаются, и что-то происходит между ними, прямо как в первый день у Виллы. Такая близость, которую Эллен и предположить не могла. Эллен опускает взгляд, в горле у нее стоит комок. Она знает, что, отправившись на поиски Фары, пыталась загладить вину не только перед Уиллом, но и перед самой собой. Увидев неподвижную Фару, лежащую на мокрой земле, она стояла на пороге того, что навсегда изменило бы не только Уила, но и ее. Стыд и угрызение совести преследовали бы ее всю оставшуюся жизнь. Фара наблюдает за ней. «Ты скажешь Уиллу, что я жива и здорова. «Конечно, он просто с ума сходит!» Эллен вытаскивает из кармана телефон, только сейчас понимая, что должна предупредить Стида о калибе. Их подозрения подтвердились. «Но сначала тебя нужно осмотреть. Я постараюсь прислать медиков». И все же, глядя в окно на бурное море, Эллен начинает беспокоиться. «Даже если подмога готова прибыть, пришлют ли катер в такую погоду? Огромные волны больше похожи на стены воды в несколько метров высотой». Из-за ветра вертолет тоже вряд ли пришлют. Эллен уже собирается набрать номер, но останавливается, заметив, что нет сигнала. Связи нет. Она старается, чтобы голос не дрожал. Здесь всегда была паршивая связь по сравнению с главным островом. Фара указывает на тумбочку у кровати. Попробуй проводной телефон. Эллен встает и идет к телефону. Но гудков нет. Тишина. Либо провода повредила буря, либо их перерезал калиб. Она кусает губы. «Не хочу оставлять тебя здесь, но мне придется вернуться на главный остров, чтобы позвонить. Я тут же пришлю кого-нибудь тебе на помощь». Фара замечает неуверенность в ее голосе. «Я справлюсь, правда? Иди». Но Элин не хочется ее покидать. Она понятия не имеет, где сейчас Калиб, а потому это рискованно. Но оставаться здесь тоже рискованно. «Иди!» Фара сжимает ее руку. «Честное слово, у меня все хорошо. «Ладно, но запри за мной дверь изнутри». Фара кивает. Еще раз осмотрев ее на прощание, Эллен выходит, и дверь за ней захлопывается. Повсюду вода. В углублениях собираются грязные лужицы, между упавшими листьями струятся ручьи. Прыгая через них, Эллен находит тропу и углубляется в лес. Она переходит на трусцу, поднимая грязные брызги. Уже у края леса порыв ветра треплет ей волосы, хлещет ими по лицу. Волосы ослепляют Эллен, и ей приходится остановиться. Она откидывает их, но слишком поздно. Лишь краем глаза она замечает, как что-то надвигается. А потом — резкая боль. Перед глазами все расплывается, чернота как будто растекается волной от затылка. На мгновение Эллен кажется, что этот дождь барабанит внутри черепа. Поле зрения сужается, чернильная темнота наступает со всех сторон. А затем Элин полностью погружается во мрак. 92 Когда Элин приходит в себя, она вымокла насквозь и замерзла. На мгновение ей кажется, что она плывет по воде и вокруг бьются волны, но по движению лодыжек, рывками и вниз, понимает, что движется, но по земле. Она моргает один раз и другой. но ничего не видит, на глазах повязка. Когда она пытается пошевелить руками, сдернуть повязку, ее охватывает паника. Ладони связаны за спиной. Чьи-то пальцы впиваются в тело под ребрами. калип Подхватив Элли на руки, он тащит ее обратно. Она слышит лишь гул моря. С каждым шагом звук становится громче, более угрожающим. К горлу подступает рвота. Ее тащат к воде. Быть может, он просто сбросит ее, но с такой же вероятностью пожелает сначала убедиться, что она без сознания. И если это случится, все кончено. Горло сковывает страхом, так что трудно глотать. В голове мелькают вопросы. Сколько времени я пробыла в отключке? Он уже успел добраться до фары? Тоже ее ударил? Думай, Элин, думай. Сначала ей это не удается, но потом шестеренки в мозгу начинают крутиться. Решение. Чтобы выпутаться, нужно выиграть время. Притвориться, что она без сознания, дождаться, когда он остановится, и тогда действовать. В лицо летят брызги воды. До моря всего метр. Пора. Она бросается на него, неуклюже толкая головой и телом. Но у нее получается. Калиб теряет равновесие и покачивается на мгновение, ослабив хватку. Со шлепком, упав в грязь, Элен кое-как поднимается на колени и ползет вперед. Ребра болят после рук Калиба. Через несколько метров она ставит правую ступню и пытается встать, но Калиб уже перекатывается к ней. Он хватает ее за ногу, дергает к себе. Элен снова пытается вырваться, но Калиб проворнее, сильнее. Он крепче сжимает ее ногу и пальцы давят на кожу чуть ниже косточки. Времени на раздумья нет, нужно что-то сделать. Элен перекатывается скользящей кой по земле. От этого движения Калиб выпускает ее ногу, и вдобавок слабеют путы на руках. Дергая руками взад-вперед по земле, она еще больше их ослабляет. Один удар по земле, второй, третий. И это дает результат. С приливом эйфории Эллен выдергивает пальцы и подносит руку к груди. Но она не подумала о том, что лежа на спине становится уязвимой. Она пытается отползти, но в глубине души уже знает, что это бесполезно. Калип бросается к ней и пригвождает к земле, обхватив ногами. Эллен пытается его ударить, но бьет по воздуху. Она подносит руку к глазам, чтобы сорвать повязку, и увидеть, где он, но не успевает ухватиться за ткань. Он бьет ее по груди и по лицу, удар за ударом, хмыкая от натуги. Эллен чувствует его зловонное дыхание, отдающее кислятиной. Еще один удар по лицу, и под глазом растекается боль. Она больше не способна думать. Она захвачена болью, чувствует каждую клеточку из раненого тела и металлический привкус крови в горле. Снова сыплются удары. Они оглушают, и в черноте перед глазами мелькают искры. Мозг то отключается, то выныривает обратно в реальность. Калиб снова подхватывает ее за подмышки и тащит, как мешок, от которого хочет избавиться. Интересно, а Сета он убивал с такой же мрачной методичностью? Ударил и хладнокровно засунул в расселину. Море снова становится ближе. Похоже, оно грохочет сразу за их спинами. Куртка и футболка на спине порвались, и спина трется о влажную землю. Теперь Калеб только ухает от натуги, как грузчик. Силы ее покидают, в отличие от моря, бурлящего мощью. Ей хочется сдаться, облегчить Калебу задачу. Она закрывает глаза и ждет, когда ее поглотит бурная волна. 93 Но нет. Когда Калиб подхватывает Элин за руки, в ее голове раздается отцовский голос. «Ты трусиха, Элин, трусиха». Эти слова разжигают из внутренней искры огонь. Элин дергает головой назад, и она с хрустом врезается во что-то твердое. Челюсть? Скулу? Элин ничего не видит, но удар откидывает его, застав врасплох. Она пользуется его замешательством, чтобы пнуть. Калиб уже не нетвердо держится на ногах, и этого достаточно, чтобы он покачнулся. Эллен разворачивается, наконец-то подносит руки к лицу и срывает повязку. Но внезапно хлынувший свет ее ослепляет. Перед глазами стоит туман. Она видит лишь смутный силуэт Калиба, качнувшегося в сторону. Он как будто колеблется, делает шаг к ней, а потом назад. Эллен уже ждет, когда он снова набросится, но вместо этого... Он уходит. Тяжелые шаги затихают вдалеке. Элин снова ложится, закрывает глаза и открывает, пока не проясняется зрение и все не перестает кружиться перед глазами. Из груди вырывается рыдание. Трудно поверить, что она спаслась. Все вокруг буквально излучает угрозу. Калип чуть ее не убил. Отчаянно хотел убить. Элин чувствовала ярость в каждом его мускуле, в каждой клетке тела. Она приподнимается и садится, в голове роятся вопросы, почему он ее бросил. Он напал с таким остервенением, как будто бы не мог оставить это дело незавершенным. Неужели она ранила его сильнее, чем подумала? Он испугался, что не сможет ее убить? Но эти мысли тотчас же сменяются пониманием. Если Калеб ее бросил, возможно, он займется кем-то другим, Фарой. Если он ее еще не добил, Рононом Дилейне, Сидом, кто там еще наступает ему на пятки? Приложив все силы, Элен встает, но едва держится на ногах. После его ударов кружится голова. Слегка покачиваясь, как пьяная, она собирается с духом и думает о том, что ей предстоит. Элин стоит на перепутье. Либо она сдастся, либо начнет преследование. Она принимает решение за один миг. Страх отступает, сменяясь чем-то другим. Яростью, которая захлестывает ее. Калеб заставил ее почувствовать себя слабой. «Трусихой!» Элин больше не хочет чувствовать себя такой, никогда. Возвращаясь к Вилле, она всматривается сквозь стекло и с облегчением видит Фару. Она лежит с закрытыми глазами на кровати. Калип не пришел за ней. Элин легонько стучит по стеклу. Фара открывает глаза и в ужасе таращится на дверь, пока не понимает, что там Элин. Встав с кровати, она идет к двери. Что случилось? Бормочет она, открывая. Твое лицо! Элин поднимает руку и касается щеки, и тут же вздрагивает. Это Калиб. Фара в панике смотрит на дверь, но снаружи лишь бушует ураган. В вода хлещет по стеклу, а на дорожке собираются грязные лужи. Его здесь нет, говорит Эллен, замечая ее взгляд. Думаю, он вернулся на большой остров. Ты его не видела? Нет, но я дремала. Элин кивает, понимая. Калиб не вернулся за фарой, потому что ему все равно жива она или мертва. Он пришел на островок с одной целью отвлечь Эллен. Единственное препятствие на его пути — выманить ее с Большого острова, выиграть время, чтобы добраться до истинной цели. Доронана. Фара снова ложится и откидывается на подушку. Я устала. Понимаю. Давай я еще раз быстро тебя осмотрю и пойду за помощью. Постарайся расслабиться. Хорошо. Фара открывает рот, как будто хочет что-то сказать, но ее глаза опять закрываются. Снова покинув виллу, через несколько минут Элен начинает пробираться между деревьями к мосту, на этот раз медленнее. После ударов калиба каждый шаг причиняет боль, руки и ноги ноют. Она никогда еще не чувствовала себя такой истощенной. На Элен наваливается усталость, сковывая движение, тяжело даже переставлять ноги. Кажется, проходит целая вечность, прежде чем она пересекает лес. Она уже в метре от воды, и тут цепенеет от ужаса. Моста больше. Нет.